3 3 сотни Тамиана поспешно оглянулся через плечо, боясь, что торговцы могли услышать его изумлённый голос. Однако они были заняты присмотром за рабами, которые носили с корабля сандаловое дерево и грузили его в фургон. Брота молча кивнула, продолжая собирать монеты со стола в кожаный мешочек. Никогда ещё на борту Сапфира не оказывалось столь прибыльного груза. Это вполне стоило тех 30 золотых, что они потеряли из-за задержки на пристани, где к ним на борт поднялся шансу. Полдень ещё не наступил, и хорошая для плавания под парусами погода, похоже, могла пропасть зря. Следующий порт, спросила она. 3 дня до Вела, после этого ещё 3 дня, может быть 4 до Дри, 5 дней. Груз, груз. «Медь!» – сказал ее сын, и она кивнула. Ки-сан гордился своими медными изделиями, и ее собственное собрание котлов было подвергнуто осмеянию. Но, к счастью, у них в трюме было лишь несколько десятков. Остатки. Загрузиться хорошим местным товаром, и все можно было продать вместе. Более того, прямо напротив того места, где они стояли, располагался большой склад медных изделий. Возможно... Это была одна из подсказок богини, а может быть и нет, но это позволяло обойтись без найма фургона. И в самом деле, перед складом уже в ожидании стоял торговец. Она подала мешочек тамиана и двинулась впереди него через дорогу. Если бы им пришлось идти далеко, она взяла бы свой меч. Если бы потребовалось, его бы взял с собой и тамиана. Торговец был третьим, молодым нервным, вероятно, недавно начавшим самостоятельное дело. Его хозяйство было небольшим по местным меркам, однако в его сарае хватило бы места, чтобы вместить сапфир. Она подобающим образом приветствовала его, и он приветствовал её в ответ. Последовали обычные жалобы на то, что торговцы торгуют лишь с торговцами, но она уже знала, что следует отвечать. и мало кто из торговцев ставил сутры превыше прибыли. Качество товара произвело на нее впечатление, и Тамияна знаком показал ей, что товар ничем не хуже любого другого. Котлы, кружки, сковородки, ножи, блюда – главным образом блюда. Блюда были тяжелыми. Она бродила среди штабелей товара, не в силах отвести взгляда от сверкающего металла, который был везде, даже свисал с потолка. Она нашла уголок по свободнее и приступила к переговорам. Объём, вес, погрузка, повреждения. Затем она с благодарностью приняла предложенное ей кресло, продолжая играть роль беспомощной вдовы. Тамияна искусно подыгрывал ей, реагируя на её незаметные знаки. Сколько меди они могут взять на борт зависит от того, сколько блюд, сколько котлов Она обратилась за помощью к торговцу, зная, что сапфир намного вместительнее, чем могло показаться. Каюты были маленькими. Они стали обсуждать размер трюма. Она сказала большой, а Тамиана терпеливо возразил, что маленький. Торговец поверил моряку. Вот, внезапно сказала она, доставая мешочек. Три сотни, которые мы только что выручили за дерево. Ты забираешь их, а мы забираем столько, сколько сможем увести. Самый простой выход, не так ли? Она невинно улыбнулась. Тамиана зарычал на неё. Три сотни золотых, им никогда не увести столько. Однако у торговца возникли подозрения. Ты серьёзно, госпожа? Конечно, нужно было не дать ему опомниться. Три сотни за всё, что мы сможем увести по нашему выбору, с доставкой на борт. Он рассмеялся. Госпожа, это будет стоить не меньше тысячи. Попался. Три сотни в этом мешочке, который мы только что выручили за дерево. Если доставишь груз сразу, мы сможем выиграть дополнительных полдня пути. Если я пойду куда-то ещё, мне придётся торговаться, и мы останемся здесь на ночь. Он кивнул, глядя на корабль и что-то подсчитывая в уме. За весь груз 8 сотен. Анна в перевалку вышла из сарая и посмотрела на Тамияна. Там ещё двое, и там трое, сказал он, показывая. Торговец что-то крикнул ей, но она продолжала идти дальше, семь сотень. Она не останавливалась. В то время как Тамияна нист вставал по одну сторону от неё, а торговец по другую. Все лучшие мастера города. Для товара на 300 золотых у нас просто нет места. Он поцарапается и погнется. А вес? Он нас утопит. Она фыркнула. С шансу на борту? Ха! Булыжная мостовая не позволяла ей идти слишком быстро. Пять сотен, мое последнее слово. Торговец все еще шел за ними. А впереди уже виднелся склад другого торговца медью. Что если он умрет? Проворчал Тамияна. Теперь уже не могло быть и речи, чтобы выкинуть кого-то за борт. Лекарь сказал, что у нас есть 5 дней. Пока прошла лишь половина одного. 400, сказал торговец. Они подошли к следующему складу, который был намного больше. Владелец был уже предупреждён своими агентами и ждал. Он жестом приветствовал её. "Договорились", рыдающим тоном произнёс молодой человек у неё за спиной, и она, повернувшись, протянула ему обе руки. Котлы были везде, в каютах, вдоль проходов, в шлюпках, на палубах. Блюда ушли в трюм, и Тамияна волновался об осадке, смещении груза, незаконченном ремонте, балласте и дифференте. Торговец истерически рыдал, крича, что он разорен. Команда была потрясена, всерьез сомневаясь в том, что Бротто в своем уме. Что они будут делать с котлами по всей палубе, если пойдет дождь? Как в случае опасности добраться до шлюпок, Брота игнорировала все их замечания. Она умело пользовалась благоприятной возможностью и не думала, что Шонсу предстоит умереть. За весь товар она могла выручить, по крайней мере, втрое больше. 5 дней во всяком случае его нога ещё не начала чернеть. Единственным местом, где не было металла, оставалась рубка. Часть груза сначала разместили там, Однако Нанджи вытащил все наружу и с яростным взглядом встал в дверях, скрестив на груди руки с седьмым мечом за спиной. Он мог быть простым воином, но, похоже, догадался, что происходит и почему. Рубка осталась свободной. Сапфир медленно отвалил от пристани, слушаясь руля с неохотой, и, как ей показалось, с негодованием. Рубка осталась единственным местом, где можно было есть. Так что, когда они бросили якорь, именно там был подан обед: жареный дронд и остро пахнущий пирог с ломантином, свежий с женой хлеб и дымящиеся блюда свежих овощей из кисана. Брота сидела на одном из сундуков, а все остальные расположились на полу. Она ощущала странные настроения всей компании. Команда беспокоилась о балласте и грузе. а также о завтрашней погоде но они также радовались неожиданной удаче с сандаловым деревом веря что богиня теперь к ним благосклонна о хуле уже забыли единственным что омрачало их радость было осознание того что раненый в углу скоро может умереть от своих ран как умерли матарий и бракара пассажиры были угрюмы но столь же уверены в том что он будет жить По мере того, как блюда передавались по кругу, тут и там начинались разговоры, а затем снова тревожно замолкали.